Так оно будет безопаснее. Ну, лапочка, перестаньте же плакать. Все прошло, и ничего с вами особенного не случилось. не спите могу я попросить у вас нюхательных солей. А ты, мамушка, принеси-ка, мисс Карлет, бокал вина. Тут Скарлет снова разрыдалась. На этот раз от ярости. Она ожидала услышать слова утешения, возмущения, угрозы, мести. Она предпочла бы даже, чтобы Фрэнк накинулся на нее, сказал, что как раз об этом он и предупреждал ее. Что угодно, только не это безразличие. Ведь ей же грозила опасность, а он делает вид, будто это все ерунда. Он, конечно, был мил с ней мягок, но так, словно сам в это время думал о чем-то другом, куда более важном. И этим важным событием оказалось